Чудеса нейропластичности В начале книги мы много говорили о переходе в новое время и об изменениях, которые происходят в нашем теле и на Земле. Еще один навык, который нам будет необходим в новом мире – сбалансированная работа полушарий и развитая шишковидная железа. Нейропластичность мозга – это его способность создавать новые и перестраивать старые нейронные связи. Например, при повреждениях мозга и инсультах функции отмерших участков мозга берут на себя другие нейронные цепи. Благодаря такой реорганизации, даже при очень тяжелых травмах мозга, человек может восстановиться. Мозг существенно меняется, пока человек растет, получает новые навыки и опыт. По сути, нейропластичность формирует то, какой личностью мы становимся. От нее зависит профессионализм человека, потому что многократное повторение одних и тех же действий меняет мозг. Как и повторение про себя, одних и тех же мыслей. Об этом поговорим в следующих главах: про детей часто говорят, ловит на лету, а про взрослых старую собаку новым трюкам не научишь. В обоих случаях речь про нейропластичность ее пик достигается в детстве и юности а затем она начинает угасать, если не давать мозгу постоянные нагрузки и не развивать межполушарные связи. Мы живем в левополушарном мире, в мире логики и цифр. У человечества серьезный дисбаланс между правым и левым полушариями, учитывая грандиозный перевес правшей над левшами. Новое время требует от нас развития нейропластичности и выравнивания. Для чего это необходимо? Прежде всего, для того, чтобы наши тела могли пропускать энергии нового времени, а для этого в теле не должно быть перекосов и зажатия. Во-вторых, чтобы мы смогли научиться новому мышлению и образу действий. Мы будем много говорить о внедрении новых мыслей, установок и навыков в следующих главах. Человека без гибкого молодого мозга – не научишь новым мыслям. Он будет постоянно скатываться на старые заезженные рельсы прошлого, часто негативного опыта. Без хорошей нейропластичности невозможно вставить новые мысли на место старых. А без замены мыслей невозможно изменить жизнь. Раз мы убедились в необходимости развивать свою нейропластичность для эффективного исполнения желаний, то поговорим о том, Какие есть методы для развития этого потрясающего свойства нашего мозга? Это постановка различных сложных навыков. Разные виды спорта, танцев и гимнастики. Живопись и рисование, неабстрактное. Писательство, каллиграфия. В Китае считается, что каллиграфическое письмо гармонизирует человека и улучшает его удачу. Изучение иностранных языков. На каллиграфии и письме стоит остановиться отдельно. Известно, что письмо – практически единственный вид деятельности человека, который задействует все поля мозга сразу. Если человек получил инсульт или обездвижен по каким-то еще причинам, именно оно помогает ему быстрее восстановиться. Регулярное письмо защищает от деменции и помогает обратить уже начавшуюся деградацию мозга в ремиссию. У нас в культуре пока еще закреплено обучение детей красивому письму от руки в начальных классах школы. А вот в США, Канаде и других западных странах красивый почерк, в котором буквы связаны друг с другом, является показателем высокого статуса, потому что так учат писать только в частных школах. В других же школах достаточно, чтобы ребенок просто научился писать печатными буквами. Выводы делайте сами. Еще нейропластичность развивается, когда мы часто задействуем неведущую руку. Чистим зубы, рисуем и делаем что-то левой рукой, если вы правша, и правой рукой, если вы левша. Регулярно тренируйтесь ориентироваться на местности без карты, запоминайте маршруты, ходите по новым улицам. Чаще знакомьтесь с разными людьми, это держит мозг в тонусе, потому что ему постоянно приходится находить подход к новым людям. Все это звучит довольно сложно и затратно по времени, поэтому я чаще всего выбираю заниматься гимнастикой для мозга. Мы делаем эти упражнения по утрам с детьми. Они приводят свой мозг в тонус перед учебным днем, а я перед рабочим. Это дает значительные улучшения в памяти, обучаемости и сообразительности. Сегодня такую гимнастику модно называть нейробикой или нейрофитнесом, но истоки этих прекрасных упражнений идут из 70-х годов от американского доктора Пола Денниса, который работал с трудными детьми. Достаточно 5 минут этих прекрасных упражнений с утра, и вы инвестировали в синхронизацию полушарий и нейропластичность. Ваш мозг будет работать гораздо эффективнее. А если вы научите этим движением своих детей, для них это может стать просто волшебной палочкой. Эта гимнастика помогает улучшить память, речь, концентрацию внимания и снизить утомляемость. Искренне желаю, чтобы она стала вашим семейным ритуалом, наполняющим утро энергией и ясностью. Делюсь с вами самыми простыми упражнениями, которые практикую сама. Если вам понравится... А я уверена, что так и будет, вы сможете углубиться в эту тему и освоить более сложные техники. Начинаем с воды. Перед упражнениями обязательно выпейте стакан воды. Вода играет ключевую роль в передаче нервных импульсов, и ее нехватка замедляет реакции мозга. Если чувствуете усталость, вам надо сосредоточиться или решить сложную задачу, пейте воду. В китайской метафизике вода символизирует ясность ума. Недостаток жидкости в организме ведет к спутанности мыслей и неверным решениям. Перекрестные шаги. Выполняем стоя. Подтягиваем локоть к противоположному колену, двигаемся плавно и осознанно. Чем медленнее выполняете упражнение, тем больше нейронных связей формируется в мозге. Рисуем бесконечность. Это упражнение также называют «ленивые восьмерки». Оно помогает наладить взаимодействие между полушариями мозга. Сгибаем руку в локте и выставляем перед собой на уровне глаз. Большой палец направлен вверх. Глазами следим за его движением, рисуя в воздухе горизонтальную восьмерку. Начинаем с центра. Ведем палец вверх, затем вниз против часовой стрелки. Возвращаемся в центр затем в другую сторону, по часовой стрелке. Выполняем минимум три раза каждой рукой плавными, непрерывными движениями. Затем сцепляем пальцы рук в замок, большие пальцы направлены вверх, образуя букву X и повторяем упражнение обеими руками одновременно. Ухо, нос. Здесь важна скорость. Чем быстрее, тем лучше. Особенно полезно для детей с трудностями в чтении и письме. Левой рукой берем себя за кончик носа, правой – за противоположное ухо. Отпускаем обе руки одновременно, хлопаем в ладоши. Меняем положение рук и повторяем. Ускоряем темп. Грипп поляна. Лучше выполнять за столом, например, во время завтрака. Одна рука сжата в кулак. Разжимаем его, ставим ладонь на стол согнутым пальцем. Выпрямляем ладонь полностью и кладем ее на поверхность. Повторяем поочередно каждой рукой 8-10 раз. Несмотря на простоту, это упражнение отлично тренирует координацию и укрепляет связи между полушариями мозга. Эти упражнения займут всего несколько минут, но при регулярной практике вы заметите, как ваш ум становится более ясным, внимание устойчивым, а настроение бодрым.